Глава 74. Хит. Староанглийский. Надежда. Церера стояла возле дерева, кора, луп, и сама древесина которого, словно кожа и плоть, были вскрыты до самой тёмной сердцевины, чтобы принять её. Она позволила леснику обнять себя, а когда высвободилась из его объятий, То сразу изменилось, Стала старше, массивнее, мудрее, а ребёнок в ней вновь сменился взрослым. И, посмотрев на лесника взрослыми глазами, Церера увидела в нём призрак своего отца. Точно так же, как Дэвид однажды глянул на то же самое лицо и увидел в нём тень своего собственного родителя. — Все они его дети, — услышала она слова Дэвида. «Нет», — подумала Церера, — «это мы с ним, его дети». И только тогда рассказала леснику о предложении скрюченного человека. «Я была уже совсем близка к тому, чтобы принять его», — призналась она. «Если б не вмешалась Калио, я вполне могла бы это сделать». «Тогда у меня тоже есть одно предложение», — ответил лесник. «Я просто обязан его высказать хотя бы для очистки совести». «И какое же?» «Ты можешь остаться здесь, если хочешь», — сказал он. «Напомню, что время здесь — это не время там. Через несколько часов или дней твоя дочь присоединится к тебе. Подобно Дэвиду и его семье, Вы можете прожить свои потерянные годы вместе, сколько бы их ни было отпущено. Ты можешь избавить себя от любой боли, которая ждёт тебя, если ты вернёшься в свой собственный мир. От всех этих болезненных паломничеств к её постели, от всех этих ночных бдений. Потому что Феба может не поправиться. Кто это может сказать? Только не я. И вновь Церера едва не поддалась искушению. Освободиться от всей этой душевной боли, воссоединиться с той своей дочерью, какой она когда-то была, и всё это самое большее за каких-то несколько дней. Однако для Фебы это были бы не дни, а годы, проведённые без матери, независимо от того, осознавала она её присутствие или нет. Без звука голоса Церера, читающего ей вслух, Без разницы, слышала она его или нет. Врачи и понятия не имели, что происходит внутри этой неподвижно застывшей куклы, но чем бы это ни было, Церера никогда не допустила бы, чтобы Феба выносила это в одиночку, даже если придётся провести у её постели весь остаток своих дней. «Нет», — сказала Церера, — «я не могу этого сделать». Я должна быть с ней. Потому что всегда есть надежда, даже если её и нет. «Тогда не исключено, что я снова увижу тебя», сказал лесник, «с твоей дочерью». «Не обижайтесь, если я скажу, что предпочла бы другой исход». Я нисколько не обижаюсь. Они в последний раз обнялись и Церера, даже не оглянувшись, без всякого сожаления шагнула в самое сердце дерева. Кара сомкнулась за ней, и она оказалась в полной темноте. Церера едва брела по лесу. Голова у неё просто раскалывалась, а рубашка была вся в крови. Она пыталась идти по прямой, но ноги не слушались, а вскоре и окончательно забастовали, перепутались между собой — и она крутанулась вокруг себя, прежде чем упасть. Затылок её ударился о влажную землю, но прежде чем глаза сами собой закрылись, Церера услышала голоса, и кто-то позвал её по имени. — Я вернулась, — прошептала она. — Скажите ей, что я вернулась. Очнулась Церера не в лесу, а на больничной каталке в фонарном доме. За больной головой капельницей в руке и суетящейся над ними медсестрой, за действиями которой присматривал встревоженный Оливье. «С возвращением!» — облегчённо произнёс тот. — Вы заставили нас поволноваться. — Жутко болит голова, — отозвалась Церера и тут же спросила. — С Фебой всё в порядке? — Она такая же, как и была, когда вы ушли от неё сегодня утром. Я просто ещё разок заглянул к ней, потому что знал, что вы обязательно спросите, как только придёте в себя. Что касается головы, то у вас почти наверняка сотрясение мозга, и Элейн придётся наложить пару-тройку швов. Думаю, вы ещё пожалеете, что отправились на эту прогулку, если этого уже не случилось, потому что какое-то время будет довольно больно. У меня будут неприятности. Ну что ж. Мы уже выяснили, где вы были, поэтому... Что там у нас? Незаконное проникновение на чужую территорию, порча казённого имущества. Получите по всей строгости закона. Шесть месяцев каторжных работ на хлебе и воде». Медсестра заставила Оливье умолкнуть. «Не обращайте на него внимания», — сказала она Церери. «Вам просто повезло, что эта халупа не обрушилась вам на голову, пока вы были внутри». «Может, это, наконец, убедит их навести там порядок?» Медсестра наполнила шприц и выпустила из иглы прозрачную струйку, чтобы удалить все пузырьки воздуха. «А теперь мне всё-таки нужно разобраться с этим рассечением. Сейчас как пчёлка ужалит». От первого укола иглы Цера взвизгнула, как и от второго. Однако к третьему голова у неё совсем онемела. «Отлично!» заключила медсестра. «Так какой узорчик вышить у вас на голове? Лично я предпочитаю влюблённые сердца». Церери разрешили лишь ненадолго заглянуть к Фебе, поскольку дежурный врач фонарного дома настоял на том, чтобы Цереру осмотрели в местном отделении неотложной помощи, просто на всякий случай. Наконец, через пару часов её отпустили, и она вернулась в фонарный дом на такси. Оливье проводил её в палату Фебы и оставил их наедине. Когда он ушёл, Церера расплакалась так, как не плакала с момента того наезда. «Я думала, что никогда больше не смогу обнять тебя», — обратилась она к Фебе. «Думала, что потеряла тебя навсегда». Больше Церера ничего не сказала, — Просто взяла дочь за руку и погладила её по волосам, когда вернулась прежняя, ставшая уже родной боль.